Она почувствовала внутреннее напряжение, когда разговор перешел на нужную тему. Ей стало страшно. Как она будет расплачиваться неразменным артефактом? Вдруг Стивенс обо всем догадается и немедленно выставит ее с позором. Или, может быть, дорогой автомобиль, создающий образ богатой дамы, притупит его внимание? Медленно все равно было ужасно неловко. Кроме того, она сама до конца не знала предназначение этого артефакта. А что, если его используют в каких-то опасных и жестоких обрядах? Тогда Майкл сразу поймет, что его гостья как-то связано с криминалом. Девушка сидела как на иголках и мечтала, чтобы это все поскорее закончилось. «Почему именно он?» — слегка удивился Стивенс. «Обычно ко мне приезжают за более интересными вещицами». Ну, я прочитала, что такие ключи очень ценились раньше, несколько столетий назад, принялась на ходу придумывать Медлен. А сейчас точное их предназначение никому не известно, и это вызывает особый интерес к ним, создает какую-то атмосферу таинственности. Девушка украдкой взглянула на собеседника, пытаясь понять, какую реакцию вызывают у него ее слова. Любопытно, задумчиво произнес он. «Хотя по поводу предназначения ключей вы не совсем правы». Он хотел продолжить, но их разговор неожиданно прервался. Дверь в гостиную распахнулась, и туда без всякого стука и предупреждения ворвалась какая-то незнакомая Мэдлин-девица. «Майк, ты представляешь, представляешь, эти нахалы за моей спиной общались с частным детективом!» гневно воскликнула она. На сидевшую возле камина гостью она обратила внимание не больше, чем на табуретку. Преподавательница почувствовала себя неловко. «Александра, ты же видишь, что я сейчас общаюсь с покупателем?» Недовольно перебил девицу Стивенс. «Какой к черту покупатель, когда тут такое происходит?» Похоже, загадочной Александре было плевать на все правила приличия. Ее одолел гнев, и она желала срочно выговориться. «Это моя племянница». Чуть виновато пояснил мужчина. «Простите, мисс Хоуп, я на минутку отойду. Пейте пока чай, чувствуйте себя как дома». Стивенс аккуратно взял разгневанную девицу под локоть и вывел ее в коридор. Несмотря на то, что хозяин дома предусмотрительно закрыл за собой дверь, Медлин все равно слышала практически каждое слово из-за того, что разговор шел на повышенных тонах. «Ты можешь представить, какое это хамство!» «Ты так и будешь сидеть, сложа руки, пока такое происходит?» — закричала девушка. «А ты не видишь, что в доме находится посторонний человек?» Зло ответил ей мужчина. «Ты хочешь, чтобы о твоих проблемах знал весь город? Мы поговорим, когда я закончу». «Да к черту эту девку!» Грубо оборвала его Александра. «Они почему-то интересуются направлением. Почему он был именно с той стороны? Зачем им эта информация? Почему они на ней зациклились? Помолчи, умоляю». Буквально зашипел на нее Майкл. «Идем!» Мэдлин услышала звук удаляющихся шагов. Она чувствовала себя крайне неловко, находясь в ситуации, где стала невольной свидетельницей, а точнее слушательницей этой семейной сцены. Девушка не поняла, о чем шла речь, лишь примерно догадалась, что у этой хамоватой Александры какие-то проблемы. И, судя по тому, что в разговоре упоминался частный детектив, Они связаны с нарушением закона. Что ж, ничего удивительного в этом не было. Неизвестно, как сам Майкл торговал своими артефактами и насколько он все делал законно. Как к нему попадали все эти предметы старины? Медлин, племянница коллекционера, не понравилась ни по поведению, ни внешне. Она была вроде бы яркой молодой девушкой с нарочито выкрашенными в блонд волосами, но при этом черты ее лица казались какими-то грубыми и немного отталкивающими. Медлен подумала, что если бы сама была мужчиной, то ее не привлек бы подобный типаж. Даже нахальная подружка Джереми производила куда более приятное впечатление. Ее хотя бы можно было назвать красивой, несмотря на то, что душа у нее, судя по всему, была такая же гнилая. Девушка даже немного пожалела, что попила здешний чай и попробовала варенье. Вдруг странные хозяева еще решат ее отравить. Хотя, к чему им эти лишние проблемы? Но притронуться к своей чашке Медлен больше не решилась. Через какое-то время на пороге гостиной показался сам торговец артефактами. Вид у него был немного виноватый. «Мисс Хоуп, простите, пожалуйста, мою племянницу», — развел руками он. «Нынешняя молодежь не всегда умеет красиво себя вести. Но вы не думайте, она очень милая и добрая девушка». «Ага, оно и видно», — про себя подумала преподавательница, но вслух произнесла другое. «Что вы? Я совершенно не обиделась. Вы и так очень гостеприимны. Я вполне согрелась и чай вкусный». «А это вам». Стивенс неожиданно протянул ей маленький бархатный мешочек, в которые обычно кладут ювелирные украшения в магазинах. Девушка машинально его взяла. Внутри оказалось прямоугольное двустороннее зеркальце. По размеру оно было небольшим и спокойно помещалось у преподавательницы на ладони. «Что это?» — искренне удивилась она. «Как? Вы не узнали то, зачем приехали?» — рассмеялся мужчина. «Зеркальный ключ!» — радостно воскликнула Мэдлин. «Я просто не ожидала, что вы так быстро отыщете его для меня. Спасибо. Сколько я вам за него должна?» «Нисколько. Я же сказал, это подарок!» — замахал руками Стивенс. Девушку подобное заявление изрядно удивило. Что-то не похож был коллекционер на любителя благотворительности. С чего вдруг такой щедрый жест? Может, это попытка ухаживаний?» Но Мэдлин вроде бы не давала повода. Уместно ли это? Девушка была уверена, что, наблюдая эту сцену Джереми, он бы посоветовал ей поскорее забрать ключ и распрощаться. Еще бы, такая удача. Даже к помощи неразменного артефакта прибегать не пришлось. Но Мэдлин всегда считала, что бесплатный сыр существует только в мышеловке. Значит, и здесь должен быть какой-то подвох. «Мне неудобно». Неуверенно начала она, но хозяин дома поспешно ее перебил. «Не стоит благодарности, мисс Хоуп. Поверьте, это сущие пустяки. Учитывая масштаб моей коллекции, это такая мелочь. Я не могу себе позволить взять с вас за нее деньги. Пойдемте, я провожу вас до машины». Такое резкое желание Стивенса выпроводить ее из особняка тоже изрядно удивило Мэдлин. И даже слегка задело. В конце концов, она сюда, в гости, и не напрашивалась. «Да, конечно», — озадаченно кивнула она. «Спасибо вам еще раз за ваше гостеприимство. Я буду рекомендовать ваш магазин своим знакомым. Может быть, они что-то купят». «Нет-нет, не стоит», — поспешил отказаться мужчина. «Вы знаете, у меня сейчас много дел. Боюсь, я не смогу уделить время всем гостям». Подобное заявление окончательно поставило девушку в тупик. Кажется, коллекционер ясно давал ей понять, что больше не желает видеть здесь ни ее саму, ни ее друзей. И все это сразу же после жеста неожиданной щедрости с подаренным артефактом. медлен почувствовала себя крайне неловко. Что она сделала не так? Она не напрашивалась в гости и сама предложила заплатить за зеркальный ключ, не делая даже намеков на подарки. На улице продолжал идти дождь. Стивенс молча довел свою гостью до машины, скомканно попрощался и поспешил удалиться. Девушке оставалось лишь пожать плечами и вновь усесться за руль. Она вспомнила, что рядом с заправкой видела довольно уютное придорожное кафе и решила заехать туда, а оттуда связаться с Жереми и пересказать ему всю эту странную историю. С горем пополам Медлин добралась до нужной локации. В этот раз парковка далась ей немного легче. Преподавательница обнаружила, что в автомобиле молодого человека есть функция парктроника, которая подсказывала водителю, когда до потенциальных препятствий, куда можно было врезаться, оставалась слишком маленькая дистанция. Также тут была и какая-то загадочная опция полуавтоматической парковки, но разобраться с ней девушка пока что не смогла. На улице уже начало темнеть. Возможно, такое ощущение добавляла и пасмурная погода. Небо по-прежнему оставалось затянуто тяжелыми свинцовыми облаками. Медлен включила лампочку, расположенную недалеко от переднего зеркала, чтобы посмотреться на себя и оценить, не сильно ли растрепаны волосы. Поправив прическу, девушка бросила взгляд на соседнее пассажирское сиденье и неожиданно заметила на нем что-то блестящее. Медлен с любопытством взяла в руки незнакомый предмет, напоминающий шпильку для волос. «Привет! Ты там в порядке?» раздался в ее голове голос Джереми. «Мило, что ты наконец-то решил это спросить!» невольно усмехнулась девушка. «Учитывая то, в какой момент наша связь прервалась, вдруг я бы до сих пор стояла на той дороге под проливным дождем?» В голосе ее послышались явные нотки обиды. «Вообще-то ты сама поставила блок на телепатическую связь», удивленно ответил молодой человек. «Я несколько раз пытался с тобой связаться и выяснить, что происходит, но у меня ничего не получалось». «Да? Ой, точно», вынуждена была признать Мэдлин. «Это я машинально сделала. Просто был такой момент, что мне не хотелось отвлекаться». «Ага, а крайним оказался я», усмехнулся Джереми. «Умеете вы, девушки, во всем выставлять мужчин виноватыми!» «Прекрати!» Мысленно отмахнулась его собеседница. «Лучше послушай, что со мной происходило!» Она в ярких красках эмоционально пересказала молодому человеку все недавние события. Джереми слушал ее, не перебивая. Похоже, его тоже заинтересовало странное поведение Стивенса, которое не могло не броситься в глаза. «Знаешь...» «Может, он кого-то ждал?» «Узнал, что к нему едет какой-то важный покупатель, возможно, связанный с криминалом, и поскорее тебя выпроводил, чтобы ты не стала ненужным свидетелем». Высказал свое предположение молодой человек. «Или это противная Александра попросила его меня выгнать?» хмыкнула Мэдлин. «Неприятная какая-то девица. Возможно. Слушай, спохватился Джереми, а он дал тебе настоящий зеркальный ключ? Ты уверена?» А то вдруг он всунул тебе подделку и хотел, чтобы ты быстрее уехала, пока это не стало очевидным. Девушке передалось беспокойство ее собеседника. Джереми сам был склонен к мошенничеству, поэтому первым делом предположил такой вариант развития событий. Медлин достала из сумочки бархатный мешочек и осторожно вынула из него артефакт. Тот был неестественно холодным на ощупь, словно его только что принесли откуда-то с мороза. Девушка внимательно прислушалась к своим ощущениям и почувствовала от зеркальца явственную магическую ауру. «Нет, это точно артефакт», — уверенно заявила она. «Я чувствую его энергию. Только проблема в том, что я никогда прежде не держала в руках зеркальные ключи, поэтому не знакома с их аурой. Я не могу утверждать наверняка, такая она как нужно или нет». Ну хорошо, хоть это не совсем пустышка. Задумчиво протянул молодой человек. Я уже заволновался, что он подсунул тебе обычный зеркальный осколок. Но это все очень странно. В первый раз вижу такого торговца артефактами, который раздает всем подряд свой товар за даром. Может, ты ему настолько сильно понравилась? Он никаких намеков не делал. Не думаю, ответила Мэдлин. Знаешь? Мне кажется, это не та личность, которая ставит сиюминутные желания и увлечения выше интересов бизнеса. Иначе у него бы и не было целого поместья. Я так поняла, что Стивенс купил его сам, а не получил по наследству». «Да, пожалуй», — согласился ее собеседник, про себя решив, что выспросит подробную информацию об этом странном коллекционере у Джулии. «Кстати, я нашла у тебя в машине чью-то шпильку для волос». неожиданно для Джереми заявила преподавательница. Молодому человеку показалось, что в ее голосе прозвучали легкие нотки ревности, хоть она и пыталась их тщательно скрыть. «Да ну! Я не пользуюсь шпильками для волос, честное слово!» рассмеялся он, стараясь перевести все в шутку. «Охотно верю», усмехнулась девушка. «Видимо, ее обронил кто-то из твоих подруг». Точный ответ на этот вопрос не мог дать и сам Джереми. Чего уж греха таить, в его машине бывали пассажирки и до Мэдлина. Но он ни за что бы сейчас не вспомнил, терял ли кто-нибудь из них шпильку для волос. Даже если бы за это его пообещали освободить от виселицы. «Правда, она какая-то странная, даже не представляю, как ею пользоваться. А еще я чувствую, что от нее тоже исходит какая-то энергия». хоть и едва ощутимая. «Подожди-ка, опиши подробнее свою находку», – заинтересовался ее собеседник. Девушка постаралась подробно охарактеризовать загадочную шпильку, жалея о том, что у молодого человека сейчас нет телефона, и она не может ему просто скинуть фотографию. «Так это же магическая отмычка», – быстро догадался Джереми. «Неплохая находка. Ею можно открыть любой несложный замок без всякого ключа». «А сложный нельзя?» полюбопытствовала Медлен. «Тоже можно, но тут уже понадобятся некоторые умения и знания нужных заклятий. А какой-нибудь простенький замочек ты с ней сможешь открыть, просто вставив ее в замочную скважину. Только это не моя отмычка», уверенно заявил молодой человек. «Я бы точно запомнил, если бы потерял что-то такое. Откуда она взялась?» «От того несостоявшегося угонщика», поняла девушка. «Видимо, он так спешил удрать от полиции, что забыл свои вещи». «Что ж, это его проблема», — усмехнулся Джереми. «Теперь ему придется поднапрячься, чтобы купить или заново сделать такую же. А нечего лазить в чужие машины и воровать. Будет знать». Мэдлин так и подмывала сказать, что ее собеседник сам далеко не без греха, но она предпочла сдержаться. «Что ты планируешь делать дальше?» Деловито осведомился молодой человек. «Если честно, я так замерзла, что хочу еще горячий кофе и, может быть, какую-нибудь вкусную булочку. Я специально заехала на заправку, где есть магазинчик, и едва припарковалась, как ты вышел со мной на связь. О, ты сама доехала до кафе? Какая умничка!» — похвалил Джереми. Девушке было приятно это слышать. Они мило попрощались... и преподавательница вышла из машины, предварительно несколько раз убедившись и проверив, что автомобиль не остался стоять заведенным. В дверях придорожного кафе Медлинг полнейшей неожиданности столкнулась с той самой Александрой, которую буквально недавно видела в доме Стивенса. Племянница торговца артефактами смерила ее с ног до головы презрительным взглядом и поинтересовалась. «Вы что, за нами шпионите?» преподавательница даже растерялась от такой наглости и дерзости. «Я просто заехала в кафе. А что, нельзя?» В это время из своей машины, которая сейчас заправлялась, вышел сам коллекционер и поспешно направился к ним, словно почувствовав, что необходимо разрядить обстановку. «О, мисс Хоуп, вы тоже здесь?» Достаточно дружелюбно улыбнулся он. «Мы вот с племянницей собрались в город, и я решил по пути заскочить заправиться». «А я в кафе», — пожала плечами Мэдлин. «Прекрасно. Александра, если ты все купила, можешь подождать меня в машине», — настойчиво предложил своей спутнице Стивенс. Капризная девица недовольно передернула плечами, но спорить не стала. Мэдлин же снова почувствовала себя крайне неловко. Сперва коллекционер буквально выпроводил ее из дома, а теперь они, как назло, снова встретились. «Если бы девушка знала, что Стивенс окажется на заправке, то ни за что бы не стала туда заезжать. А то эти странные люди еще всерьез подумают, что она за ними следит». «Вы довольны подарком?» — вежливо спросил мужчина, когда они вдвоем вошли внутрь. «Да, конечно. Огромное спасибо», — рассеянно ответила девушка, которая никак не могла прийти в себя от такой череды различных событий. «Это подлинный зеркальный ключ». Гордо сообщил Майкл. «Я неплохо разбираюсь в артефактах». Мэдлин его слова неожиданно натолкнули на одну интересную мысль. «Я не сомневаюсь в вашей компетенции», — улыбнулась она. «И раз уж мы здесь снова встретились, вас не затруднит взглянуть на одну вещицу? Я не совсем понимаю ее назначение». Девушка поспешно полезла в сумочку, пока ее собеседник не успел отказаться. Она вытащила коробочку, в которой лежал подарок Джулии, и протянула Стивенсу. «Мне кажется, что это необычная побрякушка. А вы как считаете?» Мужчина взял в руки эту коробочку, повертел ее в руках, при этом старательно не прикасаясь к самому украшению. И на лице его появилась ехидная ухмылка. «Да, это точно не побрякушка», усмехнулся он, возвращая украшение девушке. «Это самое настоящее ожерелье смерти!» «Как оно к вам попало, мисс Хоуп?» «Мне его подарили», — честно призналась Мэдлин. «Что ж, этот даритель явно держит на вас зло», — хмыкнул Стивенс. «Не зря же говорят, что нельзя доверять мужчинам». «А это была женщина». «Да и женщинам тоже». «А кому тогда стоит? Детям?» Невольно улыбнулась девушка. «Нет, им тоже лучше не надо», — серьезно заметил Майкл. «Хорошо, что вы не надели его на себя». «А что было бы?» — поинтересовалась Мэдлин. «Ничего хорошего. Я не могу сказать точнее, потому что не знаю принцип работы именно этого артефакта, как его запрограммировали, но сняли бы ожерелье уже с вашего трупа». «Какой ужас!» — вздохнула девушка. хотя она ожидала от хитрой блондинки чего-то подобного. «Так что будьте осторожны с вашими друзьями, мисс Хоуп», — посоветовал Стивенс. «Хорошего вам вечера. Мне пора». Мэдлин кивнула в ответ, а мужчина поспешно заплатил за свой бензин и уехал. Девушка была уверена, что эта вредная Александра сейчас выскажет ему, что он слишком долго пробыл на заправке. Сама же Мэдлин особо не торопилась». Ей ужасно не хотелось ехать в этот загадочный Квайт-таун, поэтому она тянула время как могла. Девушка взяла себе горячий кофе и круассан с лососем и, расположившись за столиком, вновь связалась с Джереми. Она невольно отметила преимущество телепатической связи перед обычным телефонным разговором. Кроме того, что их никто не слышал, можно было еще одновременно разговаривать и есть, что было несомненным плюсом. Медлен уже успела проголодаться, а печенье из сверчков, любезно предложенное Стивенсом, ей пробовать как-то не захотелось. «Снова привет! Угадай, кого я встретила сейчас в кафе на заправке!» Мысленно обратилась она к Джереми. «Зеркальщика?» – ответил первое, что пришло ему в голову молодой человек. «Слава богу, нет!» – поморщилась преподавательница. «Джулию? Нет. Твоей подружки здесь тоже не было!» «Но я, кстати, узнала кое-какие подробности про ее замечательный подарок», — усмехнулась девушка. Она подробно пересказала Джереми их недавний разговор со Стивенсом. «Вот зараза! Не поленилось же деньги потратить на это ожерелье смерти!» — невольно выругался молодой человек. «Я думаю, где бы мне его выбросить так, чтобы никто не нашел? Нет-нет, не выбрасывай!» — поспешил остановить ее Джереми. «Почему?» — удивилась Медлен. «Потому что его можно использовать как оружие. В моей работе, если я, конечно, выйду из тюрьмы, всякое может пригодиться. Да и тебе сейчас тоже. Ты едешь в такое место?» Девушка слабо себе представляла, как она может заставить внезапно напавшего на нее врага надеть себе на шею ожерелье. Но спорить не стала. Действительно, выкинуть артефакты не всегда успеют. «Я думаю, что теперь мне надо ехать в Квайттаун». С тяжелым сердцем сказала она. «Я посмотрела по навигатору, что добраться туда я как раз должна к утру. Включу автопилот и попробую подремать в машине. Будь, пожалуйста, по возможности со мной на связи, а то я беспокоюсь за тебя», — попросил Джереми. Девушка пообещала никуда не пропадать, но она прекрасно понимала, что даже если она сообщит молодому человеку о случившейся с ней неприятности, то он все равно никак не сумеет ей помочь. Вряд ли ради ее спасения его выпустят из тюрьмы. Больше надежд в данном случае было на Зою. Но и тут не факт, что подруга успеет своевременно вмешаться. Мэдлин вздохнула и решила заказать себе еще пирожное, чтобы хоть как-то порадовать себя перед не самой приятной дорогой. А Джереми в это время маялся от скуки в тюрьме. Он решил связаться с Джулией, чтобы высказать ей про ожерелье смерти. Блондинка в этот момент отсыпалась после очередного задания, поэтому не слишком обрадовалась голосу прозвучавшему у нее в голове. Что тебе опять нужно? недовольно пробурчала она. Когда тебя уже наконец выпустят или повесят, чтобы ты не грузил меня своими проблемами? Смотри, как бы тебя само не упекли в тюрьму! парировал молодой человек. А еще лучше, в колонию поселения. «Так и представил, как ты со своим маникюром будешь стирать белье в корыте или ухаживать за курами!» «Иди ты!» – огрызнулась девица. А Джереми заодно припомнил ей подаренный медлен артефакт. Но наглую Джулию это не особо смутило. «И что тут такого? Это жизнь! Каждый может столкнуться с какой-то опасностью! Зато благодаря мне ты убедился, что твоя подружка не совсем дура, что-то соображает!» «Спасибо!» А то без тебя я бы никак не справился. Если бы не ты, даже не знаю, как бы я выбирал свой круг общения. И за жерелье, кстати, тоже огромная благодарность. Думаю, оно пригодится мне в работе. Ты его случайно не у того самого Стивенса купила?» Сарказмом отозвался молодой человек. «Нет, у другого коллекционера. И не купила, а украла». Девушка не стеснялась быть откровенной с Джереми, отлично понимая, что напарник ее не заложит. Она знала слишком много его тайн, а он ее, и это было прекрасным залогом молчания. «Не хочешь мне его вернуть?» «Нет, не хочу. Ты же его подарила», — в наглую ответил молодой человек. «Что упало, то пропало. Ищи теперь себе новое ожерелье, если оно тебе так нужно. Может, этот самый Стивенс тебе его подарит?» «Подарит? Шутишь?» — фыркнула Джулия. «Да это такой барыга!» «Ты у него снега зимой не допросишься. Будет он еще что-то дарить, тем более мне, после того, как я его обманула». Джереми сразу же взял ее слова себе на заметку. Как он и думал, торговец артефактами был не из тех, кто любит делать широкие жесты. Значит, его поведение в отношении Мэдлин имело под собой какие-то веские основания. Неспроста он вдруг подарил ей ключ. Но что же им двигало?» Этого молодой человек никак не мог для себя уяснить. «А ты случайно не знаешь его племянницу?» Снова закинул удочки он. «Говорят, довольно неприятная особа». «Племянницу?» – удивилась блондинка. «Я думала, у него только племянники. Насколько мне известно, у его брата было три сына, и Стивенс после смерти родственничка взял их к себе на воспитание. Они вроде еще и не очень взрослые, кажется, подростки. А почему ты спрашиваешь?» «Наверное, я что-то напутал», — соврал молодой человек, которому не хотелось посвящать Джулию во все перипетии этой истории. «Зачем ей знать полную информацию?» Они еще немного поболтали ни о чем, а затем девушке кто-то позвонил на мобильный, и она распрощалась с Джереми, заверив его, что прикладывает все усилия для того, чтобы он вышел из тюрьмы. а молодой человек стал анализировать ее слова относительно торговца ему вдруг пришло в голову что если таинственная александра не была племянницей стивенса значит между ними была какая то тайная любовная связь которую они тщательно скрывали он поспешил поделиться своими догадками с медлин девушка как раз доела свое пирожное и собиралась уже потихоньку отправляться в дорогу, вновь усевшись за руль. «Знаешь, это многое объясняет», — ответила она. «Может быть, это Александра, чья-то жена или подружка? Например, какого-нибудь бандита или состоятельного человека? И Стивенс очень не хочет, чтобы до того дошли слухи об их романе». «Поэтому он вручил мне артефакт в качестве подарка за молчание и поскорее выпроводил, пока я ни о чем не догадалась и не увидела чего-то лишнего». «Тогда понятно еще и, почему эта девица так дерзко себя с ним ведет. Стал бы он прямо потакать каждому капризу племянницы, Хотя, всякое бывает, конечно». «Мне тоже так думается», – согласился Джереми. «И это дает надежду на то, что он подарил тебе настоящий артефакт, чтобы тебя задобрить». Будем надеяться. Вздохнула Медлен. Я собираюсь ехать. Хорошей дороге. Попробуй подремать в пути, чтобы приехать более-менее отдохнувший. Только заведи себе будильник. Надо заранее проснуться при подъезде к Вайттауну. И еще раз спасибо за то, что согласилась мне помочь. Не представляю, что бы я без тебя делал. Ну, видимо, уговаривал свою подружку блондинку, чтобы она поехала вместо меня, ответила преподавательница. «Правда, она впихнула бы зеркальщику не его вожделенный ключ, а какую-нибудь гадость вроде ожерелья смерти. Но для него это, наверное, заслуженно». Медлен снова пообещала быть почаще на связи, и они закончили разговор. Перед тем, как отправиться в дорогу, девушка решила еще раз проверить содержимое своей сумочки, прикидывая, стоит ли докупить чего-нибудь с собой, пока она находится здесь рядом с заправкой. Преподавательница не знала, будут ли на пути к Квайтауну еще какие-то магазины. Ведь город формально считался необитаемым. Значит, и поток автомобилей в его сторону должен быть небольшим. Но, с другой стороны, эта трасса ведет не только к нему. По ней люди направляются и в другие населенные пункты. Следовательно, им тоже нужны заправки и кафе. Пребывая в таких размышлениях и перебирая содержимое сумки, Медлен случайно наткнулась на флакончик с эликсиром невидимости, который остался у нее после заказа Тома Брауна. Девушке пришла в голову неожиданная идея. Что, если попробовать обработать зельем зеркальный ключ? Неизвестно, какие люди встретят ее в этом загадочном городишке. Чтобы они не смогли просто взять и отнять артефакт, неплохо было бы его как следует спрятать. Медлен тщательно смазала настойкой зеркальца с обеих сторон. Для нее самой визуально ничего не изменилось. Она также продолжала видеть и осязать артефакт, но остальные люди теперь не должны были почувствовать даже исходящую от него магическую ауру. Девушка аккуратно спрятала ключ в карман платья. Теперь, даже если кто-то вздумает ее обыскать, то ничего не найдет. Проделав все эти манипуляции, она поняла, что откладывать дальше некуда. Пора отправляться в путь. В конце концов, чем быстрее она начнет это неприятное для нее дело, тем быстрее его закончит. И тем скорее поможет Джереми выбраться из тюрьмы. Хоть она ничего и не помнила об их прошлом общении, но судьба молодого человека ее все-таки волновала. Медлен задала нужный маршрут, чтобы сам автопилот вез ее по трассе и отправилась в путь. Какое-то время она с любопытством поглядывала в окно на мелькавшие деревья, фонари и дорожные указатели. Но вскоре это занятие ей наскучило, да и на улице совсем стемнело. Девушка решила последовать совету Джереми и немного подремать, предварительно заведя будильник. Мэдлин была уверена, что не сумеет уснуть. но усталость взяла вверх, и она довольно быстро отключилась. Девушке снился родной институт, какие-то занятия и студенты. Поэтому, когда ее неожиданно разбудил телефонный звонок, она не сразу смогла понять, почему находится в машине, а вокруг ночная дорога. На дисплее высветился номер Тома Брауна. Мэдлин удивила, что он вдруг решил позвонить ей в такое время. Кажется, голос преподавательницы звучал очень сонно, потому что детектив сходу принялся извиняться. «Простите, мисс Хоуп, если я вас разбудил. Просто при моей работе иногда забываешь смотреть на часы. Все эти засады, слежки. Начинаешь путать день и ночь». «Ничего страшного», — спросонья пробормотала девушка. «А я решил позвонить вам не просто так», — Бойко продолжил сыщик. «У меня появилась новая информация по вашему делу. «Вот как!» – удивилась Мэдлин. Она была уверена, что после того, как следователь получит нужный ему эликсир, он благополучно забудет об убийстве Фрэнсиса Картера и поисках причастного к этому человека. «Да. Правда, это не очень много, но хоть что-то. Мне удалось выяснить, что буквально незадолго до собственной гибели мистер Картер крупно поссорился со своей невестой, с которой год назад у них состоялась официальная помолвка». Все было уже готово к свадьбе. Заказан ресторан, выездная церемония, и вдруг праздник резко отменился. Мистер Фрэнсис даже удалил все совместные фотографии с бывшей возлюбленной из социальных сетей. А в современном мире это тоже весьма показательно. — Вы считаете, что это можно расценивать как мотив? — уточнила девушка. — Почему бы и нет? Бывшие любовники и супруги нередко выступают в качестве убийц. «Не зря же первыми начинают подозревать кого-то из близкого окружения». «Да, пожалуй, вы правы. Такой вариант не стоит исключать», — признала Мэдлин, которая окончательно проснулась и теперь стала активно анализировать услышанное. «А что это за девушка? Как ее зовут?» «Некая Александра Велсон». «Как-как?» — искренне поразилась преподавательница. «Вы ее знаете?» «Не уверена». «Может быть, это просто теска, хотя имя довольно редкое», — задумчиво произнесла девушка. «Послушайте, а вы не могли бы собрать какую-нибудь информацию об этой Александре? Особенно меня интересует, связана ли она с неким торговцем-артефактами Майклом Стивенсом. А точнее, является ли она его племянницей или какой-либо иной родственницей?» «Конечно, мисс Хоуп. Я постараюсь вам помочь», — без проблем согласился детектив. Я понимаю, что для вас это лишние хлопоты, но я могу в благодарность приготовить еще какое-нибудь нужное вам зелье. Мне это несложно», — пообещала Мэдлин. «Ну что вы, для меня раздобыть такую информацию не составит никакого труда. Это пустяки», — заверил ее Браун. «Да и рано еще благодарить. Пока что дело не сделано. А вы как, готовитесь к очередному занятию со студентами?» «Если бы...» Про себя с тоской подумала девушка, но вслух ответила иное. «Нет, я решила взять небольшой отпуск. Иногда нужно и полезно отдохнуть от работы. Я сейчас как раз за рулем», — слегка похвасталась она. «Что ж, не буду вас отвлекать. Хорошей дороги, мисс Хоуп». Медлен положила трубку и взглянула на часы. Она проспала около трех часов, а ехать оставалось еще примерно час. Девушка решила, что больше дремать не стоит. Она достаточно скоро должна оказаться на месте, и значит, лучше быть бодрой, а не сидеть сонной мухой. Преподавательница рассчитывала, что окажется в Квайттауне, когда на улице начнет светать, но она задала слишком высокую скорость, и по практически пустой дороге машина Джереми домчала ее до пункта назначения быстрее, чем планировалось. Мэдлин не сразу поняла, что находится совсем рядом с нужным ей городом. На трассе светили фонари, в Квайтауне же освещение полностью отсутствовало. Это было логично, для кого его включать в формально необитаемом населенном пункте. Шоссе плавно переросло в городскую улицу, и девушка увидела за окном множество полузаброшенных строений. В некоторых из них даже были выбиты стекла. штукатурка с их фасадов облетела, вывески, некогда сообщавшие название каких-либо магазинов, теперь держались на честном слове, едва ли не падая на тротуар. В темноте, когда единственный свет давала полная луна, низко нависшая над Куайт-тауном, город производил совсем уж удручающее впечатление. Медлин бросила взгляд на приборную панель, и в который раз почувствовала себя, оказавшейся в дурацком положении. Бензина опять осталось совсем мало. Девушка не подумала о том, что такая длинная дорога по междугородней трассе наверняка приведет к расходу топлива. Ей следовало лишний раз заправиться где-нибудь по пути. Но что сделано, то сделано. Мэдлин утешала себя тем, что буквально в 30 километрах от съезда к Квайтауну она видела заправку. Бензина должно было до нее хватить. Главное только поскорее выбраться из этого городишки. И тут девушку посетила еще одна не слишком приятная догадка. Она вдруг сообразила, что понятия не имеет, что ей делать дальше. Они подробно обсуждали с Джереми ее маршрут. И вот она на месте. Но что теперь? Молодой человек не дал ей четких указаний, кому отдать зеркальный ключ. «Где искать этого пресловутого зеркальщика? Медлен что, нужно теперь обойти весь город в его поисках?» А Квайттаун был хоть и заброшенный, но совсем не маленький. Учитывая, что бензина осталось совсем чуть-чуть, и не стоило его лишний раз тратить, чтобы потом дотянуть до заправочной станции, преподавательница решила припарковать машину и подождать, когда начнется рассвет. Выходить в темноту ей совершенно не хотелось». Мало ли кто притаился в этих заброшенных домах. Сейчас Медлен пожалела, что тогда на отрез отказалась брать у Джереми оружие. Пожалуй, здесь оно было бы не лишним. Парковка далась ей легко, потому что вокруг не было других автомобилей, а также полицейских и камер фиксирующих нарушения. Девушка заглушила двигатель, убедилась, что двери в машине заблокированы, и стала робко поглядывать по сторонам. Ей было, мягко говоря, не по себе в таком местечке. Медлен хотелось обратно завести автомобиль и на всех парах умчаться из этого города. И только мысль о том, что Джереми в таком случае неизбежно повесят, ее останавливала. Сперва девушка подумывала достать телефон и проверить, ловит ли здесь интернет, чтобы написать сообщение той же Зои, рассказать о том, как она доехала, но что-то ей помешало. Кажется, это опять была та самая интуиция мага. Мэдлин не захотела доставать мобильник, чтобы светящийся в темноте дисплей не привлек чье-то ненужное внимание. Вместо этого она тихонько сидела в машине и смотрела, как ветер гонит по тротуару пакеты и какой-то мусор, оставшийся от прошлых хозяев этого места. Тени причудливо плясали на кирпичных стенах домов. И вдруг девушка почувствовала, что внутри у нее буквально все похолодело, а сердце бешено забилось. Что могло отбрасывать движущиеся тени в необитаемом городе? А они между тем явно двигались и перемещались. И вдруг Мэдлин с ужасом заметила, как в лунном свете по тротуару движется вереница страшных сгорбленных существ. Они напоминали скрючившиеся человеческие фигуры в черных балахонах. Лиц видно не было. Зато буквально по земле волочились огромные руки-лапы с длинными острыми когтями. Девушке хотелось закричать, что есть мочи. Неимоверным усилием воли она заставила себя молчать, чтобы не выдать свое присутствие. Двигатель автомобиля был заглушен, фары не горели. Может, загадочные тени не заметят чужака? Внутри Мэдлин боролись два желания. завести двигатель и поспешно уехать, или, наоборот, сидеть тихо, как мышь. Девушка побоялась, что свет фар только привлечет странных тварей. Вдруг она не успеет отъехать далеко, а они все накинутся и преградят ей дорогу. В панике Медлен сползла под сиденье. Она была худенькой, поэтому поместиться там для нее не составляло труда. К тому же преподавательница была одета в черное платье и искренне надеялась, что в темноте ее будет незаметно с улицы. Девушка притаилась, стараясь не шевелиться и чувствуя, как ее сердце буквально выпрыгивает из груди. Она боялась связаться с Жереми по телепатической связи и рассказать, что происходит. В этой мертвой тишине ей казалось, что даже ее мысли громко слышны. Медлен подняла глаза вверх, и увидела, как тени мелькают за стеклом. Она в ужасе зажмурилась, буквально боясь дышать из-за нахлынувшего ужаса. Но она не слышала никакого шума. Кажется, страшные фигуры просто проплывали мимо, но не пытались проникнуть в машину или открыть ее. Так, спрятавшись под сиденьем и опасаясь открыть глаза или лишний раз пошевелиться, девушка просидела до самого рассвета. К счастью, он наступил довольно скоро. Когда темнота рассеялась, успокоилась и магическая интуиция преподавательницы, все это время буквально вопившая об опасности. Мэдлин расслабилась и интуитивно почувствовала, что жуткие существа скрылись с приходом утра. «Кажется, Зоя не врала», – в ужасе подумала девушка. «Здесь и правда живет непонятно кто». Но это явно не призраки, если только очень странные. Интересно, где они прячутся днем? Пожалуй, я ни за что не зайду ни в один из здешних домов. Не хватало еще наткнуться там на таких вот». медлен выбралась из-под сидения, ее спина и ноги уже изрядно затекли. А еще в машине стало очень холодно. Кажется, за окном было прохладно. Девушка поспешно достала с заднего сидения куртку и надела ее. Заводить двигатель она не хотела, понимая, что так может растратить все оставшееся топливо. Мэдлин не могла нарадоваться, что таинственные обитатели этого города ее не тронули. Она решила связаться с Джереми и рассказать ему о своих злоключениях. «Ты не представляешь, что со мной было этой ночью!» Раздался ее встревоженный голос в сознании молодого человека. «Как ты? Ты добралась до Квайтауна? С тобой все в порядке?» Взволнованно спросил он. «Ты не поцарапала машину?» «У тебя все мысли только о твоей машине», – вздохнула девушка. «Не волнуйся. Кажется, здешним обитателям она не интересна. Медлен подробно рассказала обо всем, что с ней происходило. «Вот это да», – поразился Джереми. «Значит, легенды не врут. Но если верить им, то эти твари появляются там только ночью». «Поэтому тебе нужно постараться сделать все до наступления темноты и поскорее уехать оттуда». «Об этом я и хотела поговорить», – спохватилась девушка. «Где мне искать твоего зеркальщика? Кому отдавать ключ?» М -м -м. «Молодой человек, похоже, и сам только сейчас об этом подумал». «Может быть, тебе попробовать выйти и осмотреться по сторонам?» «Не слишком хотелось бы, но, видимо, придется», – выркнула Мэдлин. «Но я все равно не смогу обойти пешком весь город. Неужели ты не в состоянии дать мне хотя бы примерную наводку? Как можно было отправить меня сюда, даже не продумав план?» Как будто у меня был выбор. Про себя вздохнул Джереми, но вслух поспешно произнес другое. «Спокойно, без паники. Самое страшное уже позади. Если ты не испугалась этих призраков, то дальше все должно пойти легко», – заверил он. «Раз мы хотим найти зеркальщика или его сообщников, то, думаю, нам надо взять за ориентир какое-нибудь зеркало». «Признайся, ты сейчас на ходу это придумал?» Скептически поинтересовалась девушка. «А почему нет?» Стоял на своем молодой человек. «Это самое логичное, что приходит на ум». «Ладно, я поняла. Придется выходить на улицу и действовать по ситуации». Грустно вздохнула Медлен. нового выхода явно не было. Девушке, конечно, совершенно не хотелось покидать автомобиль, где она чувствовала себя в безопасности, но раз уж она сюда приехала, стоило довести дело до конца. Преподавательнице было страшно. Что за жуткие твари появлялись на улице ночью? И где гарантия, что они точно не вернутся днем? Все предположения о них базировались на каких-то непроверенных слухах. Зоя что-то слышала от своих студентов, Джереми еще от кого-то. Но стоило ли всему этому слепо верить? С другой стороны, Мэдлин пыталась утешить себя тем, что, возможно, эти существа ни на кого и не нападают, просто бродят по городу, как призраки. По крайней мере, они не пытались проникнуть в машину. И это хоть немного, но утешало. Тяжело вздохнув, преподавательница покинула автомобиль. Она нажала на кнопку сигнализации и тщательно проверила, закрыта ли машина. На улице оказалось прохладно, девушке было зябко даже в кожаной куртке. Все небо затянулись серые облака, и солнца не было видно. Откуда-то из дворов даже тянулся туман. Медлен подумала, что в дневное время суток этому городу лучше всего подошло бы определение «унылый». При свете особенно бросались в глаза разбитые окна и пыльные улицы. Девушка какое-то время постояла на месте, размышляя, в какую сторону ей лучше пойти, и пришла к выводу, что логичнее, пожалуй, двигаться в направлении центра. Если бы она сама решила поселиться в заброшенном городе, то выбрала бы наиболее приличное здание в центральной его части, а не стала тесниться к шоссе и промзонам. Не факт, конечно, что зеркальщики придерживались той же логики, но иных идей у медлен пока все равно не было. Она сделала буквально пару шагов, как вдруг почувствовала, что на ее плечо опустилась чья-то тяжелая ладонь. В свете событий прошедшей ночи это воспринялось особенно жутко. Воображение девушки уже нарисовало стоявшую у нее за спиной сгорбленную фигуру с жуткими когтистыми лапами. Преподавательница заорала так, что чудом уцелевшие в окнах стекла едва не осыпались на асфальт. «Боже, что ты так вопишь? Замолчи!» — раздался чей-то голос. Мэдлин обернулась и, к своему полнейшему удивлению, увидела уже знакомое лицо — Это был тот самый парень, что пытался угнать у нее машину. Видимо, он сумел ускользнуть от полиции. «Что ты тут делаешь?» — пораженно спросила девушка. «Ты что, живешь в этом городе?» «Эм, нет», — замялся ее странный знакомый. «Я следил за тобой», — неожиданно сознался он. «Как и зачем?» Мэдлин ничего не понимала. «Ну, мне очень приглянулся твой автомобиль». Непонятно, почему решил раскрыть ей все карты воришка. «Когда я убегал, то успел бросить жучок. Благодаря нему я узнал, где ты находишься и телепортировал сюда». «А, это та самая отмычка», — догадалась девушка. «Нет». «А что, она у тебя?» «Я-то думал, где она выпала?» Искренне обрадовался паренек. «Ну да». только не пойму, с чего ты вдруг мне все это рассказываешь». Мэдлин озадаченно смотрела на своего собеседника. Они явно были не на исповеди, да и девушка не напоминала пастора, чтобы вызвать у воришки желание покаяться ей во всех своих грехах. «Ну, эм, я первый раз в этом городе», — наконец ответил он. «И знаешь, если ты с ними связана, то я передумал воровать у тебя машину». Мне такие проблемы не нужны. Я только хотел спросить. Меня очень напугало то, что я увидел. А раз ты добровольно сюда приехала...» Похоже, в душе этого парня боролись любопытство и страх. И, кажется, первое побеждало. Иначе он бы поскорее унес отсюда ноги. А он решил остаться и выспросить у Мэдлин, что тут происходит, видимо, полагая, что девушка в курсе событий. раз специально сюда ехала. «Что? Что ты видел?» Теперь уже преподавательница была сильно заинтригована. «Да это просто кошмар какой-то! Там они...» начал было рассказывать незадачливый воришка. Но что он хотел сказать, Мэдлин так и не услышала. Она вдруг почувствовала сильную боль, как будто кто-то, подкравшись со спины, резко ударил ее по голове. В глазах у девушки все поплыло, И она потеряла сознание. Джереми терпеливо ждал, когда Мэдлин вновь выйдет с ним на связь. Сам он опасался ее беспокоить, полагая, что преподавательницы, может быть, сейчас совсем не до него. Ведь когда они в последний раз вели телепатическую беседу, она собиралась отправиться на поиски зеркальщика. И теперь молодой человек сидел как на иголках. Нашла ли Мэдлин колдуна? отдала ли ему зеркальный ключ. А самое главное, как он отнесся к гости. Вдруг он или его подельники попытались на нее напасть. После того, как девушка больше двух часов не давала о себе знать, Джереми все-таки решил связаться с ней сам. «Эй, ты в порядке?» Мысленно позвал он. Медлин, с тобой все хорошо? Что у тебя там происходит?» Молодой человек повторил свой зов несколько раз, но его подруга упорно не отвечала. Это заставило его начать по-настоящему паниковать. Настолько, что он даже не выдержал и связался с Джулией. «Слушай», — взволнованно поинтересовался он, «а почему Макс, которым установлена телепатическая связь, может вдруг перестать отзываться, когда ты пытаешься его вызвать, а в ответ просто тишина? А с кем это она у тебя еще установлена?» — подозрительно спросила блондинка. Какой-то от твоей очередной подружкой? Тогда спешу тебя огорчить. Человек может не отвечать по нескольким причинам, и все они тебе не понравятся. Если он мертв, тут, думаю, все понятно и комментарии излишни. Если он находится без сознания, ну, например, в коме лежит, как можно вести мысленный диалог, когда сознание отключено? Или если он попал в плен к какому-то магу, который блокирует его колдовство? Так часто поступают с заложниками, чтобы они не позвали на помощь и не сообщили свое местонахождение. Но ставить такие блокировки довольно сложно и трудоемко, поэтому это скорее экзотика. Так что можешь готовить трогательную речь на похороны своей подруги». Она нехорошо усмехнулась. «Какая ты кровожадная!» Невольно вырвалась у Джереми. «О, кто бы говорил!» Откровенно рассмеялась его собеседница. «Это профессиональный киллер сейчас обвиняет меня в кровожадности?» Ха. Ну, просто смешно!» «Это другое!» – не согласился молодой человек. «Одно дело – убивать по приказу, выполняя чей-то заказ, а другое – из удовольствия, или радоваться чьей-то смерти, как ты. «Слушай, философ, у тебя еще какие-то вопросы ко мне есть?» – нагло перебила блондинка. «Это ты там в тюрьме отдыхаешь, а у меня полно дел. Я и так тут ищу тебе адвоката». Ты же того забраковал? Я еще кое-кого присмотрела, мог бы спасибо сказать. Спасибо! машинально ответил Джереми. Мысли его сейчас были заняты совсем другим. После того, как он закончил диалог с Джулией, молодой человек попытался еще раз дозваться Медлен, но каждый раз словно натыкался на глухую стену. Девушка упорно молчала. Джереми это совершенно не нравилось. Он стал предполагать самый плохой сценарий развития событий. Все перечисленные блондинкой варианты звучали пугающе. Молодой человек с ужасом понимал, что, скорее всего, могло случиться нечто непоправимое. И Медлен теперь мертва. Конечно, предположение, что ее взяли в заложники, казалось при таком раскладе самым оптимистичным. Но за заложников, как известно, просят выкуп или как-то прикрываются ими. С Джереми же никто не пытался выйти на связь. Никто у него ничего не просил. Поэтому молодой человек и боялся, что на девушку напали те загадочные твари, которые убивают всех непрошенных гостей подряд. Но надо было что-то делать. Джереми просто не мог в такой ситуации спокойно сидеть на месте. Он лихорадочно соображал, что можно предпринять в подобном случае. Но молодой человек был крайне ограничен в своих возможностях, находясь в тюрьме. Значит, ему требовалось хотя бы на время покинуть эту камеру. Джереми пришла в голову идея притвориться больным. «Что, если его направят в местный госпиталь, а оттуда, возможно, будет проще сбежать, чем из этой кельи?» Молодой человек вскочил с кровати и принялся барабанить кулаком в дверь. На его счастье открыл ему не мрачный детина-надсмотрщик, а та самая Агата, которая вроде бы была довольно неплохо настроена к своему узнику. По крайней мере, она любила поболтать, а значит, можно было попробовать навешать ей лапшу на уши. «Чё ломишься?» — с насмешкой поинтересовалась она. «Плохо себя чувствую. Хорошо, что сейчас ваша смена. Вы тут самая адекватная», — поспешно произнес Джереми. Ваш напарник, кажется, совсем лишен всяких человеческих эмоций. Чуть что сразу в карцер. Да и вообще, пообщаться с милой и красивой женщиной всегда приятно. Молодой человек решил сразу применить тяжелую артиллерию и прибегнуть к грубой лести. Нездоровец тебе говоришь? — недоверчиво хмыкнула надсмотрщица. — Что-то не похоже. Выглядишь довольно бодрым. Уверена, что ты из тех ребят, кого можно запрягать в плуг вместо лошади. и она в наглую рассмеялась. Джереми же изобразил на своем лице вселенскую скорбь. «Вы не представляете, насколько тоскливо сидеть тут одному целыми днями!» Печальным голосом принялся жаловаться он. «Мне так одиноко в этой темной келье! Но особенно ужасно то, что и на воле меня никто не ждет. Вот вы спрашивали про жену, а у меня и девушки-то нет. Та, что была, оказалась предательницей». Бросила меня, как только узнала, что я за решеткой. Уверен, что сейчас она уже развлекается с другим. И это при том, что я буквально пылинки с нее сдувал, всячески баловал, покупал все, что она просила, дарил дорогие подарки. Оказывается, ей были нужны только мои деньги, а не я сам и моя душа. Неужели все женщины так жестоки? Сочинив эту драматическую историю, Молодой человек сам почти растрогался. Так ему стало себя жалко. Естественно, все это было неправдой. Никакая девушка его не бросала, и ни с кого он пылинки не сдувал. Скорее наоборот, представительницы прекрасного пола сами старались заполучить его внимание. Но Джереми пытался всеми силами расположить к себе Агату, и поэтому теперь готов был наплести все, что угодно. Он предположил, что та вряд ли пользуется популярностью у мужчин, а значит, охотнее посочувствует молодому симпатичному парню. «Печально, печально», — хмыкнула она. «Но, может, твоя девица не зря тебя бросила? Не просто же так ты в этой камере сидишь. Видимо, сам далеко не ангел. Ну вот, никто мне не верит». Джереми опустился на кровать, скорбно обхватив голову руками, и всем своим видом показывая полнейшее отчаяние. Если бы он был на экзамене в театральном институте, то имел бы все шансы на поступление. Похоже, и Агату эта сцена немного тронула. «Хочешь сказать, что тебя просто так сюда засадили?» Недоверчиво поинтересовалась она. «Да! Я даже понятия не имею, кто этот Фрэнсис Картер, в чьем убийстве меня подозревают. Я его в глаза-то не видел!» Это уже было чистой правдой. Я просто оказался не в том месте, не в то время. Я тебе, конечно, сочувствую, но чем я-то могу помочь? развела руками женщина. Я не судья и даже не следователь. От меня ничего не зависит. Я считай, просто охранник. Ах, я ничего и не прошу. Яркие голубые глаза молодого человека были сейчас преисполнены такой искренней печали. что сердца многих девушек дрогнули бы при виде них.